Глава 3. Я думал, смогу дотянуться до него просто протянув руку. Часть 1. Райнер ничего не мог сказать. Дверь прямо перед ним, старый дом Феррис. Потому что дверь в дом Эрис была такой большой, это заставило его отклониться назад, чтобы рассмотреть её. Изначально они были дворянской семьёй, такие огромные двери вполне соответствовали, но от этого вида мурашки по коже. Этот человек действительно богат. Он пробормотал это про себя, и ощущение, которое придавалося от вида этой двери, столкнувшись с этим, Райнер чувствовал разочарование. На самом деле в этой двери не было ничего особенного, это была лишь огромная обычная дверь из металла и дерева. По сравнению с резиденциями других дворян, можно сказать, дверь была особенно простой. Тем не менее, ощущение, исходящее от двери, почти как дом с привидениями. Возможно, всё из-за того, что по дороге сюда, когда он спрашивал прохожих адрес семьи Феррис, он слышал слухи о доме Эрис, поэтому у него и было это чувство. Дом Эрис. Знаменитая семья, которая была доверена защита королём Роландом много поколений назад. Это был таинственный клан, который определённо не появлялся на публике. Честно говоря, до встречи с Феррис Рейнер не очень хорошо знал этот знаменитый дом. Да, Мэрис, казалось, был очень известен среди дворям. Это означало, что они были сильнейшими. Это предположение заставило его подумать о Феррис, и он не смог не улыбаться. Всё верно. Просто увидев её доблестный облик, он верил, что кто угодно скажет это. Потому что даже Райнер, который был самым сильным магом в Роланде, был полностью подавлен ею, и это без использования магии. Она контролировала скорость движения физического тела, значительно перегоняя Райнера, который полагался на магию, чтобы ускоряться. Честно говоря, её сила была ненормальной. Как она могла обладать такой невероятной силой? Возможно, никто не смог этого понять. Итак, эта семья стала легендой. Как уже было сказано, они были самым сильным домом. Самый сильный дом, который не давал никому тягаться с нём. Но на это Райнер «Как весело!» — сказал он с грустным выражением. Потому что он легко мог себе представить, как Феррис тренировалась, чтобы завладеть этой мощной боевой силой. Рейнер знал, как сохранить эти сильные способности. Это было просто. Отказаться. Отказаться от всего, что было бесполезно в укреплении собственного тела. Отказаться от всего, чтобы стать сильнее. Отказаться от счастья, от печали, от гнева, от боли, от мечтаний. от будущего от надежды только тогда их можно было назвать так самый сильный дом да получив этот титул в противовес они потеряли всё возможно это место было именно таким и так Райнер посмотрел на эту простую дверь как открыть эту дверь если я постучу там вероятно не будет того кто бы подбежал сказав я иду я открою через мгновение верно А, на самом деле я никогда раньше не бывал в дворянских домах и совершенно не знаю, что делать. Но раз дела обстоят так, я ухожу. Как только он собрался уйти, дверь внезапно без шума открылась. А Райнер приподнял бровь. За дверью было здание, похожее на додзе, и дорожка, ведущая к нему, а в стороне от этой дорожки находился внутренний двор, аккуратный и чистый. На самом деле в этом месте не было ничего особенного, оно было нормальным. Просто учитывая, что это была резиденция дворянского дома, обстановка за дверью создавала у людей впечатление, что всё было простым, но тут было ещё что-то. Но Райнер нахмырился, увидев его. «Даже если дверь открыта, я, пожалуй, просто уйду сегодня». «Но... приношу извинения за то, что заставил вас ждать, Райнер и лёт сама». Из-за двери раздался голос. Райнер посмотрел в том направлении... Пожилой мужчина с ровной спиной в западном костюме стоял там. «Вы...» — пожилой мужчина ответил с серьёзным выражением. «Я Дворецкий, служащий в доме Эрис». Рейнер, казалось, был нетерпелив. «Дворецкий. Итак, в это время Дворецкий намеренно скрыл бы своё присутствие, чтобы приблизиться к посетителям. И вы долго скрывали своё присутствие, прежде чем открыть дверь? Это хобби не из хороших». Пожилой дворянский склонил голову и сказал: "Это было невежливо, как и ожидалось от друга госпожи Эрис. Помимо обитателей дома Эрис, это первый случай, когда моё присутствие было обнаружено". Но Райнер, похоже, не заинтересовался этим. "Разве? М-да, пожалуйста, позвольте мне провести вас через дом Эрис". "Провести? Разве не сказал, что ухожу?" "Ох, уходите? Но вы же уже здесь". Э, верно, я пришёл посмотреть, но мне вдруг показалось, что это слишком хлопотно. Чувствую, что атмосфера слишком мрачная. Это здание похоже на дойдзе или что-то ещё, тоже заставляет меня плохо себя чувствовать. Там внутри водятся призраки? спросил Райнер. Дворяцкий ответил: "Нет, нет призраков. Но вы не можете так просто уйти, или меня будет ругать мастер". Но это не имеет ко мне никакого отношения. Райнер ответил просто, разворачиваясь. Но в этот момент он остановился. Затем: "А, дядюшка, я хотел кое-что спросить". Дядюшка. "А, дядюшка. Да. И что же вы хотели спросить? Дело вот в чём. Ты упомянул мастера, верно? Является ли мастер родителем Феррис?" Дворятский покачал головой. "В настоящий момент глава дома Эрис это Люсиль сама". это брат госпожи Феррис. Э, как насчёт их родителей? Сожалею. Казалось, они умерли. Понятно. Райнерке вновь как будто он принял это и снова перевёл свой взгляд обратно на двери, глядя на дочь за впереди. Затем он повернулся к Дворецкому, используя свой сонный, замученный взгляд, и пристально на него посмотрел. Тогда Феррис освободилась в тот момент, когда он это сказал. Выражение лица Дворятского изменилось, оно совершенно отличалось от прошлого. Но Райнер продолжил. Вы должна быть сильно ругали Феррис Верна. Я знаю, просто глядя на неё. Но даже несмотря на это, чувство Феррис не умерли. В тюрьме Роланда я увидел несколько людей, сошедших с ума из-за тренировок на Феррис должна быть в порядке, несмотря на то, что было так близко к краю. Так что же? Как долго всё это продолжалось? Дворяцкий не ответил. Райнер заметил это. Ответь мне, сколько ей было лет? Дворяцкий посмотрел на Райнера, говоря спокойным, но безэмоциональным голосом. Поэтому возлетись. И так вы не хотите входить в дом Эрис. Райнер пожал плечами. Нет. Разве не сказал, что почувствовал, как это хлопотно, поэтому захотел вернуться. И ещё я немного сонный сейчас. Я проспал слишком много. Поэтому чувствую себя немного неудобно. Итак, сегодня я уйду. Пожалуйста, окажите мне услугу. Передайте привет Феррису, Ирис Аро и другим. Сказав это, он снова развернулся, затем сделал несколько шагов. Ей было 14, сказал Дворецкий. А Райна расстановился, Дворецкий продолжал. Когда госпожа Феррис исполнилась 14 лет, предыдущий мастер умер. 14. Райнер поднял голову и вздохнул. 14 лет. Как долго? Райнер повысил голос, всё ещё не выказывая эмоций. Это был общий вопрос. Даже если это было неправильно, вот так оно происходило частенько в этой стране. В этом безумном мире все так говорили, а потом улыбались. Говорили с мёртвым выражением лица, а потом улыбались. Но Форрис даже не знала, как улыбаться. Даже не знала, как смеяться. Это было похоже на шутку. И так, Райнер тоже не мог не улыбнуться. Хе-хе-хе. На самом деле, единственная возможная реакция на это – улыбаться. Но по его голосу казалось, будто он страдал от какой-то боли. Дворецкий снова заговорил. «Да, но вы, люди, такие, как осталась сама...» Теперь на стороне госпожа Феррис. Это истина мой единственный спаситель. Райнер посмотрел на Дворецкого с ошарашенным выражением. Вы также спасены. Дворецкий улыбнулся. Воистину. Тогда, пожалуйста, спасите госпожу Феррис. А, госпожа Феррис сейчас ждёт вас. И госпожа Ирис тоже. Хотя Арасан и Какусан не в поместье, но они постоянно спрашивают, не пришёл ли Райнер лют сам. тут ли он? Как только Дворецкий так сказал, из-за его спины вдруг раздался голос. Голос миленькой девчушки.